Глава восьмая. Оукли. «Наконец-то, бро! Я уж подумал, что ты меня кинул. Поторопись, меня надо подстраховать!» — кричит Мэт, как только я захожу в полный спортзал. На дальней стене нарисована эмблема «Сейнтс», вокруг которой висят рамки с фотографиями всех команд-чемпионов. Внутри разрастается голод, когда я представляю там и фото нашей команды. «Чувак». «Здесь еще четыре человека, которые могут тебя подстраховать. Не приставай», — говорит Брейден, проходя мимо меня. Он бросает свою сумку у ближайшей стены, не утруждаясь убрать её в шкафчик. Я следую его примеру, но не забываю достать из бокового кармана бутылку с водой. Заведя руку за голову, я стягиваю футболку и бросаю ее поверх своей сумки, после чего ставлю бутылку на пол и присоединяюсь к Мэтту с для жима. На грифе его штанги с каждой стороны по блину 70 фунтов. Я подставляю руки под него и говорю. «Тогда давай, посмотрим, сколько повторов ты сделаешь». Парень широко улыбается и приступает к делу. Он делает 13 повторений, прежде чем я замечаю, что его руки устают, и забираю у него штангу, укладывая ее на стойку над ним. «Неплохо», — замечает Брейден. Он прыгает через скакалку в темпе, от которого я вздрагиваю. Боксерский опыт делает из него крутого богатыря, что уж говорить о хоккее. Мэт хмурится и садится, вытирая подолом футболки под со лба. Ты сделал растяжку перед этим дерьмом? спрашивает он. Брейден закатывает глаза. Что с вами случилось в последнее время, что вы так обо мне беспокоитесь? Прими это как комплимент, говнюк, бросаю я. В глубине зала раздается резкий смех, и к нам от беговых дорожек вальяжно идут. Мокрые от пота Тайлер и Адам. Оба тяжело дышат. Что смешного? спрашивает Мэт. Тайлер бросает на Адама раздраженный взгляд. Этот урод думает, что у него есть шансы забить больше меня в следующей игре. Я выгибаю бровь. Брейден хмыкает. Ни за что. Да ладно, начал, что за недоверие. Адам упирает руки в бока. Если ты так уверен, что выиграешь, начинает Брейден с ухмылкой. «Зачем ждать среды? Мы запросто можем решить это на льду после тренировки». Тайлер пожимает плечами. «Меня устраивает. Я не боюсь». «Я тоже», — твердо говорит Адам. «Так и сделаем». Мэтт хлопает ладонями по бедрам, Но никто не уходит из зала, пока не закончит тренировку. Так что за дело? «Есть капитан», — фыркает Брейден. Он закидывает скакалку на крючок и подходит к скамье, которую занимает Мэт. «Вставай, я покажу, как это на самом деле делается». В глазах Мэтта загорается вызов, и он с беззаботной улыбкой встаёт со скамьи. «Она вся твоя». Брейден снимает с грифа оба блина и заменяет их. Меня не должно удивлять, что он может так уверенно сто 180 фунтов, но удивляет. Парень, пожалуй, мог бы вывести меня из игры, выпаде такой случай. «Ты оборзевший говнюк», — борщит Мэтт, скрестив руки на груди. Жду не дождусь отбить все твои броски после этого. Я хлопаю его по плечу. Все в порядке, Мэтти, парень просто великан. не говори, ворчит Тайлер. В груди растекается тепло, пока я наблюдаю эту демонстрацию эго. Эти парни смешные, но думаю, такими они мне и нравятся. Зашнуровав коньки и быстро замотав клюшку, я первым выхожу на лед. На мне тренировочный свитер «Вариорс». Все, кроме Мэтта, не стали надевать громоздкую экипировку, обещая играть чисто, и я могу только надеяться, что так и будет. Нам никогда не забудут, если кто-то из нас получит травму во время детской игры. Я надеваю левую перчатку и перехватываю клюшку поудобнее, несколько раз ударив ею по льду. Следующим на площадку выходит Тайлер, уверенно элегантно скользя по льду. Он кивком приглашает меня присоединиться — И мы успеваем сделать круг, прежде чем к нам на секунду подъезжают Адам и Брейден. Ухмыльнувшись, я разворачиваюсь лицом к двум отстающим и, не снижая скорости, качусь спиной вперед. Я изображаю зевок, и Брейден закатывает глаза. «Заканчивай, плясун!» — говорит он, после чего ускоряется и пристраивается слева от меня. Разворачивается быстрым движением и тоже едет спиной. «Скоро мы вчетвером с сосредоточенными лицами катимся задом наперед, пытаясь обогнать друг друга». «Дамочки, если вы закончили, я готов», — кричит Мэт с дальнего конца площадки. Он опирается на ворота, подняв шлем. На центральной линии ждет кучка шайб. Адам останавливается первым и клюшкой подвигает к себе одну. Он несколько раз гоняет её туда-сюда, прежде чем повернуться к Тайлеру. «Кто первый?» Теллер поднимает клюшку и показывает на Адама и Мэтта. Вперед, красавчик!» Адаму не надо повторять дважды. Он собирается и стартует в сторону Мэтта. Он несколько раз пропускает шайбу между ног, выпендриваясь, но выбирает простой кистевой бросок. Шайба попадает в плечо Мэтта, после чего с громким звоном ударяется о стойку ворот. «Бу! Неудачник!» — орет Брейден. Широко улыбаясь, Адам останавливается рядом со мной. Он лишь пожимает плечами и кивает Тайлеру. «Я просто разминался». Защитник фыркает и, буркнув «Как же!», выбирает шайбу и едет навстречу Мэтту. Тайлер не использует особенных приемов. Он просто останавливается на синей линии и, размахнувшись, делает щелчок, от одного звука которого я морщусь. Шайба скользит по воздуху над правым плечом Мэта и попадает в сетку. «Есть!» Кричу я и бью клюшкой по льду, изображая звук аплодисментов, пока Тайлер объезжает ворота, подняв свою вверх. «Эй!» — говорит Адам. «Не выбирай сторону, я обижусь». Я усмехаюсь. «Мой косяк». С новым выражением решимости Адам выбирает из кучи следующую шайбу и во второй раз несется в сторону Мэтта. Мэт чуть выезжает за свою линию, не спуская глаз с приближающихся Адама из шайбы. Адам замедляется и начинает играть с шайбой, как мелкий гадёныш, гоняя ее туда-сюда перед собой. Рядом со мной смеется Брейден, и я, не задумываясь, присоединяюсь. Стоит Мэтту покачать головой, как Адам бьет. Шайба проскакивает между ног Мэтта прямо в сетку. Счет становится 1-1, и парни продолжают бить по очереди, каждый раз забивая, пока Тайлер не промахивается два раза подряд, в отличие от Адама. Тайлер сильно хмурится, когда доезжает до нас с Брейденом, но мне нравится думать, что я узнал его достаточно хорошо, чтобы понимать, на самом деле он не так уж сильно расстраивается из-за проигрыша. Брейден без колебаний подкалывает его. «Может, мне нужен новый напарник, Тай? Тебе нужен работающий мозг и эго поменьше», — отвечает Тайлер. «Ух, как подгорает!» — тихо ржёт Адам, присоединяясь к нам. Его улыбка такая широкая, что я удивляюсь, как у него не треснули щеки. К нам подъезжает Мэтт и поднимает шлем с лица. Он смотрит на Тайлера. «Неплохо. Ты по-прежнему слишком предпочитаешь бросок обратной стороной клюшки». «В принципе, это неплохо», — говорю я. «Я знаю, что использую слишком много кистевых бросков. Это вопрос комфорта. Ты знаешь, наши привычки только потому, что тренируешься с нами почти каждый день. Другие вратари могут». Знать — наши предпочтения, но предсказать бросок каждый раз невозможно. «Тоже верно», — кивает Мэт, Тай благодарно смотрит на меня, и я пожимаю плечами. Уверенность игрока — самое главное. Последнее, что нам нужно, — это рисковать ею из-за безобидного соревнования. «Как насчет быстрой игры 2 на 2?» Чурья в команде Соукли. Говорит Брейден. «Глядя на меня, я согласно улыбаюсь, и у меня появляется идея. Ладно, я согласен, но хочу кое-что, если мы выиграем, говорю я. Когда мы выиграем, поправляет меня Брейден. Мэт смеется. Хорошо, важная шишка, что ты хочешь в случае победы? Я хочу, чтобы вы больше рассказали мне праву. Адам резко втягивает воздух, но я не обращаю на него внимания, не спуская глаз с вратаря, который теперь хмуро смотрит на меня. Есть причина, почему ты хочешь такой приз? напряженно спрашивает он. Я уже знаю, что он оберегает Аву, поскольку она лучшая подруга его девушки, так что это ожидаемо. «Назови меня любопытным», — отвечаю я, стараясь не выдать слишком много. «Откровенно говоря, у меня нет стремления получить о ней больше информации, и я просто хочу узнать ее. «Бро, ты мог просто спросить меня, я бы и так рассказал тебе все, что знаю», — смеется Брейден. «И это была бы пустая трата времени, учитывая, что ты не знаешь ничего», — язвит Тайлер. Брейден говорит что-то в свою защиту, но я больше не слушаю. Я слишком сосредоточен на резком взгляде Мэтта, который практически пытается пробурить глазами дыру в моей голове и самому получить все ответы, которые хочет. «Хорошо», — говорит он через секунду и отводит взгляд. «Три вопроса, и всё». «Идёт», — киваю я. Мы быстро убираем лишние шайбы, оставляя одну за центральной линией. Адам и Тайлер перемещаются на точки вбрасывания с двух сторон от ворот а мы с Брейденом готовимся атаковать. Мэтт кричит «начинать», и я цепляю шайбу, после чего стартую. Тайлер бросается ко мне, а Адам — к Брейдену. Я не могу сдержать смех в виде, как мрачнеет Тайлер, когда я отдаю пас Брейдену и, резко развернувшись, ухожу от него. Шайба ударяется о клюшку Брейдена. Он отталкивает Адама с дороги и сокращает расстояние между нами Мэтом. Как только мы достигаем синей линии, Брейден отдает шайбу мне, и я, развернувшись, отправляю ее под перекладину. «Да!» — кричит Брейден. Он подкатывается ко мне и хлопает по спине. Мэт вытаскивает шайбу из сетки и передает ее Тайлеру. Мы меняемся и начинаем снова. На этот раз мы с Брейденом играем в защите. Я не удивляюсь, когда Адам забивает. Он невероятно меткий, особенно под давлением. Я еще меньше удивляюсь, когда каждая сторона продолжает забивать, пока, наконец, Адам не промахивается и отдает победу нам. Только когда мы возвращаемся в раздевалку, и я заканчиваю расшнуровывать коньки, Мэт плюхается рядом. Три вопроса. «Здесь?» Я настороженно смотрю на Адама, сидящего на скамье напротив нас. Мэтт издаёт хриплый горловой звук. «Не обращай на него внимания, он полностью во френд-зоне». Я понижаю голос. «Точно?» Потому что парень смотрит на нее с чертовыми сердечками в глазах. Это один из твоих вопросов? Да, конечно. Он смеется, но имеет совесть понизить голос, когда говорит. Постоянный статус лучшего друга. Думаю, она даже не знает, что нравится ему. Я пытаюсь не выдать, как это меня успокаивает. Не должно. Если она хочет встречаться с Адамом, то вольна это делать. Кто ее бывший? Хоккеист. Я тяжело вздыхаю. Не очень хорошо. Кто-то из команды? Мэт многозначительно смотрит на меня. Последний вопрос. Уверен, что хочешь потратить его на это? Да, чёрт, пофиг, просто скажи. Дэвид тремер запасной правый нападающий. Я медленно моргаю, а потом кривлюсь. Парень, который на тренировке хвастался, что после последней игры получил отсос с катком. Он самый. Похоже, он любит, когда его член сосут. Ворчу я. Ты в курсе? спрашивает мэт округлив глаза да длинная история все равно рассказывай я щелкаю пальцами под кожей гудят нервы помнишь вечеринку на которой ремер ей изменил да это была моя прощальная вечеринка перед переездом сюда в тот вечер я встретила аву на заднем дворе мэт издает странный звук да ладно брейден падает на скамью с другой стороны от меня и вопросительно смотрит вы говорите о ремере Я узнаю это выражение лица где угодно. Когда я киваю, он смотрит на Тайлера. «Видишь, я кое-что знаю». «Все знают про Реймера, говнюк», — ворчит Тайлер. «Иди убейся об стену, Тай», — сварливо отвечает Брейден. «Только после тебя». Внезапно Адам встает и закидывает свою сумку на плечо. «Я пойду». «Хорошо, увидимся завтра на тренировке», — кивает Мэтт. Не надо быть гением, чтобы понять, почему он так резко уходит. Но все просто прощаются без лишних комментариев. Мы любим подкалывать друг друга, но не полные козлы. Мы вчетвером обмениваемся взглядами, которые говорят, что мы думаем одно и то же. По дороге к выходу никто больше не говорит ни слова.